663. Гуру. Подъемы духа определяются не внешними условиями, но ритмом сознания. Надо уметь уловить этот благоприятный момент, чтобы успеть бросить в пространство как можно больше психических зерен. При устремлении в будущее этот посев будет особенно плодоносным. Живем ради будущего, в нем все.